Последыш из второй части Глава первая Петровки, время жаркое, в разгаре сенокоз. Минув деревню бедную, безграмотной губернии, Старого хладской волости большие вахлаки Пришли на Волгу странники. Над Волгой чайки носятся, гуляют кулики поотмели, а по лугу, что гол, как у подьячьего щека, вчера побритая, стоят князья волконские и детки, что ранее родятся, чем отцы. «Прокосы широчайшие», — сказал Пахом Анисимыч, — «здесь богатыри народ».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 Под берегом раскинуты шатры, Старухи, лошади с порожними телегами, Да дети видны тут. А дальше, где кончается оттава подкошенная, Народу тьма. Там белые рубахи баб, Да пестрые рубахи мужиков, Да голоса, да звяканье проворных коз. Бог на помочь! Спасибо, молодцы! Остановились странники,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 Семь баб им косой отдали. Проснулась, разгорелась, привычка позабытая к труду — Как зубы из голоду Работает у каждого проворная рука, валят траву высокую Под песню незнакомую В ахладской стороне, Под песню, что навеяна метелями Вьюгами родимых деревень, Заплатова дырявина, Разутова знабишина, Горелого неелого, Не урожайка то Натешившись в усталые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 И бросился к рабочим. Не зевать, коси дружней, А главное, не огорчать помещика, Рассердиться, поклон ему похвалит вас. Ура, кричи, эй, бабы, не голдеть!